когда часы официальных прошений и вельможных совещаний наконец завершились, дело уже близилось к ночи. бывали дни, когда все срочно требовалось сразу всем. К тому же за время отсутствия великого управителя в столице у него поднакопилось и личных дел, тех которые он не мог решить в поездке. Его ждали на безмалого десятки званых ужинов, на обсуждение пяти крупных торговых соглашений, на трех дипломатических встречах, часть из которых касалось дел сипатов, а часть сопредельных людских территорий, и еще на ряде мероприятий поменьше. Дворцовая жизнь поглотила его, но Хатепер был к этому привычен и умел грамотно расставлять приоритеты и делегировать задания. «Этому хочешь, не хочешь, а научишься быстро, в противном же случае», как говаривала еще Их с Экэнефом бабка, «не только спать будет некогда, но даже нужду справить». год был один из самых тяжелых дней ХТп опасался даже что брат уже не примет его, но покидает тронный зал сКНф чуть кивнул дипломату, давая понять что ожидает его позже. великеликий управитель провел с эможами еще ровно столько времени, сколько требовалось по этикету, чтобы справиться о благополучии их семей и обсудить дела родов в более неформальной обстановке, и удалился. И ему было что рассказать императору. Не несмотряя на уйму дел, гивших первое время похоронить его под собой, как под крышкой саркофага, Пвоочередное он откладывать не стал. Дипломат несколько раз встретился с мятежным жрецом и навел необходимые справки, переговорил с Минкеру и пришел к неутешительным выводам, которые пока не знал, как подать брату, чтобы не пошатнуть хрупкое равновесие. Также ХТпер подготовил списки посольства к эльфам и первично обсудил с его возможными участниками то, Что от них потребуется. Относительно тех кто из столицы на данный момент отлучился, он отдал распоряжение, чтобы вернулись при первой же возможности. Такой его зов никто из них не проигнорировал бы, не часто он просил явиться ко двору срочно. Вот об этом говорить было существенно легче чем их эфире, но обе темы не терпели отлагательств. в покоях владыки царил уютный полумрак ось ану ират несли караул в ближайший к коридору комнате, в малом тронном зале, переходящим в кабинет. как правило, стражи ни на кого не обращали внимание, неподвижные точно статуя, но хатепера почему-то выделяли среди прочих и приветствовали его учтивыми кивками. Того же удостаиввалось в свое время только царица Каэс, но об этом никто не говорил вслух, сначала чтобы не задевать оаххисад, а со временем такое особое отношение просто забылось. в кабинете двое слуг спора накрыли на стол и легкий поздний ужин и закончив бесшумно удалились сконне в ценнил редкие минуты своего уединения и не жертвовал ими даже ради удобства чтобы кто-то прислуживал ему за трапезой хтепер бросил взгляд на стол и у него в животе заурчало после раннего завтрака он больше так и не успел поесть это впрочем было обычным явлением, когда советы затягивались. сКНФ уже освободившийся от приличествовавших собранием ритуальных украшений, вышел из спальни, облаченные только в простую прихваченную сиине-золотым пояом с хентя. радд тебя видеть, — сказал он устало потирая лоб, одним из тех простых живых жестов, которых осталось у него не так уж много. Дипломат боялся дожить до того времени, когда в моменты, в которые через его брата не протекала сила предка, СКН будет просто существовать, делать привычные дела, полужизни-полусне, необходимым лишь для сохранения физической оболочки. Он, Хатепер, был одним из немногих, кто напоминался к Энефу о том, кем тот был изначально и важность своей роли осознавал. Он, Амахисат, теперь еще возможный и Аниред, может быть, со временем и Ренеф. Близкие нужны были владыке, чтобы не потерять свою личность, себя земного, не раствориться окончательно в энергии божественного Ваесира, Несколько месяцев назад Сэкэнеф вступил на эту грань. Он сам мог и не помнить, но его брат, всю жизнь боровшийся за каждую крупицу его личности, не забыл. «Я тоже рад видеть тебя», — улыбнулся дипломат, подчеркнув последнее слово. «Я принёс списки, а Махисат присоединится к нам?» «Нет, сегодняшние собрания утомили всех нас. Она не в настроении воевать», — Сэкэнеф чуть улыбнулся. «Давай поедим. Золотая кровь золотой кровью. А тела-то наши пока еще не на столе бальзамировщиков». Они приступили к ароматной запеченной в глине и травах рыбе, с которой заботливые слуги уже соскребли корочку. В ходе трапезы император ознакомился со списком и одобрил практически всех, заменив лишь пару имен. Хатепер не возражал. Он и сам рассматривал те кандидатуры. «Ты, кажется, сказал воевать?» Осторожно уточнил хтепер после подливая им обоим легкого вина из белого винограда, которым славился столичный храм золотой Да сКнеф устало кивнул Во-первых ей чрезвычайно не нравится идея рисковать твоей жизнью в землях эльфов и я ее прекрасно понимаю во-вторых она разъярена покушением на ренефа и не устает повторять мне, что наше послание энвайеннону должно быть составно в форме, близко к культиматуму а не к миролюбивому обмену дарами и любезностями но мы не в том положении чтобы выдвигать ультиматумы сейчас у нас не собрано достаточно доказательств догадывась что а махисад ответила тебе на это а что ты хотел в виде доказательства мертвое тело нашего сына достаточно того что мы до сих пор не можем найти останки наследника трона Или этому у нас тоже нет доказательств?» Точно воспроизведённая и словами, и интонацией фраза зависла между ними, и воздух будто бы стал тяжелее. Хатепер покачал головой и тактично промолчал, предпочтя вместо ответа отпить ещё вина. К теме осквернённых останков Хефера следовало подходить чрезвычайно осторожно. Был один инструмент, который они пока не использовали. Связь, возникшая между Павахом и Хефером благодаря проклятию Ваесира. Хатепер много думал о том, как предложить это брату, и, возможно ли, вообще то, что он хотел осуществить. Но никто не мог предсказать, чем всё обернётся. В любом случае сейчас разговор был о другом царевича, и проблемы были ничуть не менее актуальными. «Мы все понимаем, что к теме нужно подойти деликатно. Я согласен с тобой. Но мы должны защитить Ренефа так же, как защитили они Ред», произнёс Хатепер. ссылка в один из дальних гарнизонов кажется мне разумным решением Да и я уже решил кого представлю наблюдать за ним Ра разумеется я махисад позаботиться о должной охране но этого недостаточно Сконнов посмотрел на хатепера долгим взглядом Боюсь мне придется просить тебя сделать еще больше для защиты нашей семьи У меня нет выбора пусть это и тяжело как и я сам ты уже принес немало жертв таурдуат «Я сделаю всё, что потребуется», — заверил дипломат, хотя сердце у него было не на месте. «Скажи прямо, брат». «Подожди здесь». Император поднялся и удалился в свою спальню. Хатепер посмотрел ему вслед, потом перевёл взгляд на еду и отодвинул остатки рыбы. Кусок в горло после таких разговоров всё равно уже не лез. Подумав, он немного расчистил стол, оставив только вино и кубки, и сел обратно в своё кресло. К вернулся сел напротив хатепера и выложил на стол между ними маленький сверток из синей золотой ткани Неного было вещей на свете что могли вывести дипломаты из равновесия но это император выжидаще смотрел на него но старший царевич не мог заставить себя прикоснуться потому что уже знал что было в свертке это было создано по моей меркем а значит и по твоей тихо проговорил сКНф и, не дождавшись, развернул сам. Хаттепер замер, точно перед ним лежала ядовитая змея, готовая вот-вот броситься на него. На полотне между ними лежало золотое украшение, кончик рога, идеально отлитый по определенной форме. «Хаттепер, Эмхет, я прошу тебя вернуться в прямую ветвь рода». Конец второй книги